Эпилог. Я снова проснулся от того, что в дверь шлюзы настойчиво постучали. «Кому там не спится?» — жалобно проворчал я, с трудом открывая глаза. «Что за ужасная планета, и почему здешние жители так любят ходить в гости по утрам?» Моё нытьё адресовалось Лине. Лина что-то проворчала, не просыпаясь, и повернулась на другой бок. Я счёл её ворчание одобрением и стал спускать ноги с кровати. Возле корабля элегантно разместился целый ансамбль аристократов во главе с капитаном Густавом 38-м. От изобилия рыжих волос у меня зарябило в глазах. Придворные, в отличие от меня, выглядели бодрыми и свежими. Глядя на их цветущие лица, я решил, что никогда не стану добиваться должности при капитанском дворе. — А вы еще спите? — спросил Густав. — Солнце уже взошло. — Правда? — я и не заметил. — Спасибо, что подсказали, Густав. — ответил я как можно вежливо. — У вас что-то случилось? — Нет, — сказал капитан. — Просто я торопился застать вас до отлета. — Проходите. Я, наконец, вспомнил о правилах вежливого тона и посторонился. Сейчас попрошу Беллу приготовить завтрак. — Не нужно. Есть риск, что он плавно перетечет в ужин. А у меня сегодня дела. Мы с Марком едем смотреть остатки крепости дезертиров. Я думаю отремонтировать ее и основать там новое штурманство. Надо Марку потихоньку присматриваться к делам. — Хорошая идея, Густав, — одобрительно зевнул я. — Поздравляю, Марк. Он молча кивнул, внимательно глядя на меня. — У меня к вам есть просьба, Алл, — продолжил Густав. — Вы ведь летите на Местрю? — Да, — согласился я. — Захватите, пожалуйста, с собой Марту. Пусть девочка посмотрит мир. Вы сможете помочь ей устроиться? — Если она сама этого хочет, почему нет? Марта шагнула вперед. Она выглядела чрезвычайно элегантно в приталенной кожаной куртке и высоких кожаных сапогах. я хочу — сказала она, вздёрнув подбородок. — Прекрасно, — кивнул я. — Да вам придётся делить каюту с речей. Вас это не смутит? — Нисколько. — Белла, — кивнул я, обернувшись в люк. — Пришли, пожалуйста, тележку за багажом. У нас ещё одна пассажирка. — Вот, возьмите, — сказал Густав и протянул мне увесистый мешочек. — Что это? Я развязал кожаную тесьму и заглянул внутрь. Там лежали прекрасные огранённые камни. Алые, зелёные и небесно-голубые. «Вы можете их продать и сделать так, чтобы моя дочь ни в чем не нуждалась?» «Густав, на эти камни можно купить неплохую планету». Он горделиво вздернул подбородок, совсем как Марта. «Потратьте часть денег на ремонт корабля. Вы заслужили это». «Хорошо», — улыбнулся я. «Деньги лишними не бывают». «И еще! Вы сможете прислать Натарос передатчик? Я бы хотел иногда говорить с дочерью». «Без проблем. Скоро здесь будет достаточно передатчиков для связи с любым уголком света». «Почему вы так уверены в этом, ал «А вот увидите». «До свидания, ал «До свидания, Густав. Не волнуйтесь за дочь». Вернувшись в каюту, я задумчиво сказал Лине. «Кажется, у меня незаметно образовался целый гарем, дорогая. Вот Фолли-то -э обзавидуется». «Я не против», — невозмутимо отозвалась Лина. «Лишь бы я в твоем гареме была главной». Наконец-то мы вышли на орбиту Тараса. Гримпиус пропадал в машинном отделении, пытаясь выжать максимальную мощность из уцелевшего основного двигателя. Вильда помогала ему. У нашей восьмилапой красавицы появился недюжинный талант к механике. Видимо, сказалось увлечение математикой. Да и корпус робота-ремонтника сыграл свою роль. Мыслиные фолли честно подхватили вахты и штурм... Мыслиные фолли честно поделили вахты в штурманской рубке, а Югу и Луси изо всех сил помогали новеньким влиться в коллектив. Живот Лусии заметно округлился. Она стала часто уходить в себя и к чему-то прислушиваться. На первый запуск двигателя мы собрались в рубке втроем, мало ли что. «Гримпиус, у вас все готово?» — спросил я механика по радио. «Готово, сынок, но учти, разгон предстоит долгий. Недели три, не меньше, прежде чем перейдем на сверхсвет». «Ну что ж поделать, будем играть в шахматы», — легкомысленно заявил я. «Давайте потихоньку малый вперед». Корабль вздрогнул и начал медленно крениться влево. Фолли выровнял его, подработав маневровыми двигателями. «Сейчас я отрегулирую выброс», — отозвался Гримпиус. «Ал», — предупредила Белла, — «в системе появился какой-то корабль». «Какой именно?» «Большой». «Очень», — растерянно сказала Белла. И тут зазвучал динамик дальней связи. «Корветта, малышка Белла. Говорит, крейсер корпорации стремительный. Это Старпом Кнайп. Прошу вас лечь на дрейв и дождаться наш катер. Как поняли?» «Ешь ты!» — Просит он, — проворчал Фолли. — Что будем делать, Алл? — Как обычно, — пожал я плечами. — Ложимся в дрейф и встречаем гостей. — Знат на вас потрепало, — мягко улыбнулся дедушка в неизменной вязаной кофте. — Старший помощник Найп лично прибыл на малышку Беллу поприветствовать нас. Почему-то меня это нисколько не удивило. — Как вы умудрились справиться с боевым роботом? — спросил Старпом. — Насколько я знаю, ваша корветта не вооружена. Он так старательно выговаривал слово «корветта», что мне стало смешно. Дедушка внимательно посмотрел на меня. «Да, мне действительно кое-что нужно от вас», — прямо сказал он. «Именно поэтому я к вам и подлизываюсь. Скажите, что вы увидели на Тарасе?» «Вам кратко или подробно?» — спросил я. «Потом обязательно подробно в записи, если можно. А сейчас краткие выводы. Я хочу знать, нашли вы что-то интересное или нет?» «То, что может заинтересовать корпорацию?» — уточнил я. «Да». — не стал отпираться Старпом. «Нашел», — кивнул я. Дедушка приподнял лохматые брови, показывая, что очень внимательно слушает. «Скажите, Кнайп, сколько экспедиций было отправлено в эпоху экспансии? Я слышала о семистах. Я слышала о семистах, но это число наверняка не точное». «894», — отозвался Старпом. «А почему вы интересуетесь? И координаты каждой из этих планет есть в распоряжении корпорации?» «Верно. И при этом заново открыты всего 84». «Уже 87», — поправил меня Кнайп. «Мы не сидим, сложа руки». «Это замечательно», — искренне сказал я. «А сколько подходящих для колонизации планет открыли за последнее время наши астрономы?» «Больше двух тысяч», — печально вздохнул дедушка. «И еще несколько десятков тысяч, чрезвычайно богатых разными полезностями, но непригодных для жизни миров, верно?» Старпом внимательно смотрел на меня. — К чему вы клоните, ал спросил он. — Люди, — ответил я. — Вам не хватает людей, верно? А на этой планете они есть. Семьсот лет они ждали на поверхности и мечтали о звездах. Откройте на Тарасе несколько филиалов Космической Академии и через десять лет посмотрите, что получится. — Любопытная идея, — пожевал губами Кнайп. — Но десять лет? — Что такое 10 лет для всесильной корпорации? — спросил я его. — А для человечества? «Надо полагать, вы уже подготовили почву для создания академий», — прищурился он. «Вроде того, на тарасе вас с нетерпением ждут сотни любознательных монахов. Один лояльный монарх и один кузнец-изобретатель. У него даже ракета есть, правда, без движка. Школы на первых порах можно открывать прямо при монастырях». «Ты неплохо поработал», — признал старпом. «В благодарность могу подкинуть вас до местре. Ваша корветта как раз поместится в трюм крейсера. Согласны?» «Еще бы!» Искренне обрадовался я. «А вы не хотите сами возглавить колонизацию Тараса ал? неожиданно спросил Кнайп. «Нет», — улыбнулся я. «Мы не по этой части. Думаю, вы легко найдете более подходящего человека, Кнайп. Только не назначайте на эту должность Флостуса. Он вам все завалит». «Упаси меня, Создатель!» Абсолютно спокойно отозвался Старпом. А затем мы весело расхохотались. По скриптам «Вы бы видели...» как загорелись глаза у Кнайпа, когда он увидел Вельду. Я сразу понял, что десятки тысяч непригодных для жизни миров недолго останутся таковыми. Книгу читал для вас Вадим Балашов.